Охота за ягнятниками и снежными грифами Единственным нашим развлечением была охота за ягнятниками и снежными грифами, которые беспрестанно прилетали к нашему биваку в надежде поживиться куском бараньего мяса. Никогда не преследуемые в Тибете человеком, наоборот, постоянно получающие от него подачки в виде мертвых тел, Эти громадные и осторожные птицы вели себя крайне доверчиво. Грифы были еще несколько осмотрительные, но ягнятники садились прямо возле нашей кухни, иногда не дали 20 или 30 шагов от занятых в и пищи казаков. Странно было даже с непривычки видеть, как громадная птица, имеющая около 9 футов в размахе крыльев, пролетала всего на несколько десятков шагов над нашей юртую или над нашими головами и тут же опускалась на землю. Стрелять дробью в такую махину казалось как-то стыдно, да, пожалуй, часто и бесполезно. Поэтому все ягнятники убивались пулями из берданок. Вскоре мы настреляли десятка два этих великолепных птиц, из которых шесть наилучших экземпляров взяты были для коллекции. Снежные грифы, как сказано выше, вели себя осторожнее ягнятников. Собственно, гриф гималайский, как окрестил его впервые английский натуралист доктор Хуттент. Гораздо же удачнее эта птица, распространена не только в Гималаях, но по всему Тибету и Тяньшаню, названа нашим известным зоологом Северцовым гриф снежный, так как он обитает в громадных горах вблизи снеговой линии. Впрочем, в Тибете описываемые грифы держатся и не в снеговых горах. Они постоянно только парили над нашим биваком, а затем усаживались иногда кучей на скате горы шагах в пятистах от нашего стойбища. Тогда все мы, двенадцать человек, посылали в них залп из берданок, но, к удивлению, большей частью безуспешно. Пробовал я стрелять в лед этих громадных птиц, но опять-таки мало выходило толку. Правда, пуля почти всегда громко щелкала в маховые перья могучих крыльев, но в самое туловище не попадало, хотя расстояние не превосходило двухсот или трехсот шагов. И гриф, как обыкновенно, летел совершенно плавно. Впрочем, туловище самой птицы сравнительно невелико. Немного больше гусиного, и попасть пулей в такую малую, притом движущуюся цель на значительную дистанцию, конечно, очень трудно. Выпустив несколько десятков патронов, я убил в лед только двух ягнятников и ни одного снежного грифа. Тогда решено было добыть этих птиц посредством отравленного мяса. Посыпав кишки и прочие внутренности зарезанного для еды барана синеродистым калием, мы выложили их на то место, где обыкновенно садились снежные грифы. Последние, конечно, тотчас заметили приманку, но сразу заподозрили что-то недоброе. Долго, пожалуй, часа два или три, кружились терпеливые птицы над соблазнительной едой, садились возле нее на землю, затем опять поднимались, но все-таки не трогали. Тем временем успели отравиться два ягнятника, которых мы тотчас же убрали. Обстоятельство это еще более усилило подозрительность снежных грифов. Их собралось уже штук тридцать или сорок, круживших над местом приманки целую стаю, красиво пестревшую на темно-голубом фоне ясного неба. Наконец, вдруг один из грифов, быть может, еще неопытный или наиболее жадный, стремглав, наискось полетел к приманке, сел возле нее и принялся за кишки. Это было сигналом для остальных птиц, которые все сразу бросились к своему товарищу, но не успели еще опуститься задние экземпляры, как стая снова поднялась... и испуганно полетела прочь. Оказалось, грифы уже успели схватить отравленное мясо, и яд подействовал так быстро, что шестеро из них мгновенно упали мертвыми. За ними тотчас же были посланы казаки, которые и принесли добычу к нашему биваку Тем же синеродистым калием мы пробовали по пути в Тибете отравлять на ночь внутренности убиваемых яков или куланов, но волки и керсы чуяли запах яда и не трогали приманки. Неуспешно была также ловля вышеназванных дверей капканами, которых у нас имелось несколько, но, к сожалению, все небольших, так что попавшийся в них волк или даже кярса легко высвобождали свои лапы. Лишь однажды, именно на нынешней стоянке, Эклону удалось поймать кярсу благодаря тому, что зверь попал сразу в два капкана, переднюю и заднюю, лапами. Этот кярса весьма обыкновенный во всем северном Тибете оказался новым видом, который я предлагал уже в девятой главе назвать Канис в Улпис-Эклоне. Имея хорошие, сильные капканы, в северном Тибете можно добыть много как кярс, так и волков, ибо здешние звери не знают еще подобной ловушки. Сношение с местными жителями. Тибетцы, кочевавшие в окрестностях нашей стоянки, сначала сильно чуждались нас, так что лишь под угрозой грабежа продавали нам баранов, но затем, освоившись с нашим здесь пребыванием, при том виде, что мы никому ничего дурного не делаем, местные кочевники ежедневно стали являться к нам то в качестве зрителей, то приносили продавать масло и чуру или привозили на продажу баранов и лошадей. За все это запрашивали цены непомерные и вообще старались надуть всяческим образом. И вместе с мужчинами иногда являлись и женщины, которых влекло главным образом любопытство. К сожалению, незнание языка чрезвычайно мешало нашим сношениям с туземцами – Объяснялись мы большей частью пантомимами или с помощью нескольких монгольских слов, которые понимали некоторые из тибетцев. Типы приходивших нам как мужчин, так и женщин втихомолку срисовывал рыбаровский всегда искусно умевший пользоваться для этого удобными минутами. Когда, в свою очередь, нам или чаще нашим казакам случалось заходить в палатки соседних тибетцев, то эти последние, видимо, старались поскорее выпроводить непрошенных гостей. Ни разу не предлагали чаю или молока, что всегда делается в каждой монгольской юрте, словом, не высказывали гостеприимство лучшего обычая всех азиатских кочевников. Проход наш беспроводника через Северный Тибет, побитие йограев, о чем здесь везде уже знали, наше скорострельное оружие и умение стрелять, все это производило на туземцев необычайные впечатления, еще более усилившиеся теми нерпными слухами, которые распускала про нас народная молва. Так везде уверяли, что мы трехглазые, к чему поводом служили кокарды наших фуражек, что наши ружья убивают на расстоянии необычайном и стреляют без перерыва сколько угодно раз, но сами мы неуязвимы, что мы знаем все наперед и настолько сильные в волшебстве, что даже наше серебро есть заколдованное железо, которое со временем примет свой настоящий вид. Ради этой последней нелепости тибетцы сначала не хотели продавать нам что-либо, и лишь впоследствии разуверились в мнимой опасности, хотя все-таки не вполне. Тибетские солдаты Из отряда, выставленного на границе владений Далай-Ламы, при нас находились посменно пятеро солдат под предлогом охраны, в сущности, конечно, для того, чтобы наблюдать за нами. В этом откровенно сознались и сами солдаты, которые в большинстве были довольно услужливы, в особенности, когда мы вдоволь кормили их бараниной. От солдат мы опять узнали, что против нашей горсти собран в Напчу большой отряд, которому предписано силой противиться нашему дальнейшему движению. Под страхом смертной казни нам велено драться с вами, а не убегать, — простодушно объясняли солдаты. Но «Ну что мы можем сделать против ваших ружей и вашей смелости? При первых выстрелах с вашей стороны мы все побежим, а там пусть что будет, то будет. Да и наши начальники трусят не меньше нас, они постоянно молят Бога, чтобы беда миновала. Караульные солдаты принадлежали к войскам Далай-ламы. Армия этого последнего, вероятно, вследствие ограничений, сделанного китайцами, состоит только из тысячи человек регулярных солдат. 500 из них набираются в собственно далайламской провинции Уй, другие 500 присылаются из провинции Цанг от Банчин и Рембучи, лица равноправного с Далай-ламой в буддийской иерархии. Банчин и Рембучи, как известно, имеет свое пребывание в монастыре Дашелумпо, близ города Шигадзе, или Джигарчи, лежащего недалеко от правого берега Яруцампо к западу от лхасы Разделяются тибетские солдаты на пеших и конных. Вооружение тех и других, сколько кажется, одинаково. Оно состоит из сабель, пик и фитильных ружей. Последние, впрочем, далеко не у всех. Обмундирование не отличается от обыкновенной народной одежды. Набираются солдаты из тех семейств, где много мужчин. Эти семейства освобождаются от платежа податей. На службу поступают лет 13 или 14 и служат до глубокой старости. От получают лошадь, кавалеристы, оружие, одежду и на продовольствие по три мешка ячменя в год. Сверх того каждому солдату выдается ежегодно три лана жалования. Откупиться от военной службы можно по ставку и лошадей и продовольствия для войск. В случае нашествия неприятеля производится поголовное ополчение. В военном отношении тибетские солдаты, сколько мы их видели, ниже всякой критики. Неудачная посылка в Напчу. Через неделю после нашего прибытия на ключ Нейрчунгу, пользуясь сменой караульных солдат, я послал с ними в деревню Напчу казака и переводчика для того, чтобы купить чаю и дзамбы, бывших у нас на исходе,